www.musor.ru Я часто на концертах делился со зрителями своими наблюдениями. Рассказывал о том, где какие объявления видел, что вычитал в газете, слышал по радио или по телевизору, как удивлялся тому, что поет наша попса. Более всего мне приятно, что зрители и читатели в эту игру включились. Причем давно. Раньше в советское время присылали мне письма или записки из зала, со своими наблюдашками. Теперь с появлением интернета количество свалившихся на моем мыло посланий настолько огромно, что когда их читаешь, создаются ощущение, будто, как метко выразился кто-то из сегодняшних остряков, мы живем не в стране, а в сумасшедшем доме, который навсегда покинули врачей. Я благодарю всех моих безымянных соавторов, кто присылал свои наблюдения с надеждой, что посланное до меня дойдет. Отвечаю, лично до меня дошло. Осталось, чтобы дошло до всех остальных. Тефаль думает за вас. В позапрошлом веке во Франции жил известный врач Галий Матье. Он считал, что больных можно лечить смехом. Позже учеными было доказано, что когда человек хохочет, у него снижается уровень холестерина. Смеясь, Человечество как бы расстается со своими недостатками, в том числе и с холестерином. Действительно, порой зрители на концертах так хохочут, что после них в зале на стульях остается сплошной холестерин. Но доктор Галли Матье о холестерине еще ничего не знал. Он лечил интуитивно. На рецептах писал больным свои шутки. Они смеялись, взбадривались и быстрее выздоравливали. Доктор прославился на всю французскую округу. Его рецепты шутки пользовались успехом и назывались в его честь Галиматьей. Однако все это было во Франции довольно давно. У нас Галиматью может придумать каждый второй. Перед входом в крутой ресторан. Готовим на глазах. Объявление на двери туалета. Пожалуйста, очень просим не курить травку. Дым идет в бухгалтерию. Все смеются, и невозможно работать. Любопытная надпись в одной столовой. Пельмени для мужчин – 100 рублей. Пельмени для женщин – 100 рублей. Пельмени для детей – 100 рублей. С каких пор пельмени делят по половому признаку? Вывеска на пристани села Богородская Хабаровского края. Посадка пассажиров за 30 минут – До прибытия теплоходов. В городе Тольятти объявление в магазине. Детское питание. Скидки только пенсионерам. В ресторане в Ялте. Просьба окурки в аквариум не бросать. Рыбки этого не любят. Город Екатеринбург. Урал. В автобусе утром едут сдавленные пассажиры. Все невеселые. На работу. В смятку. А под окнами на борту автобуса реклама Уральские пельмени. Реклама в Москве. Наша пицца самая пиццатая. Реклама на строительной ярмарке в Подмосковье Всегда в продаже у нас прекрасный пол. Помогаем уложить за те же деньги. Реклама окон в Тольятти. Убил бобра. Спас дерево. Поставил пластиковое окно. Спас дерева и бобра. На Дмитровском шоссе реклама-перетяжка. «Лада» по цене завода. Реклама автомобилей. Мы посадим вас на колеса, и вы будете довольны. Реклама по радио «Сибирь». «Уходит в здоровье? Поможем». По телевидению человеческим голосом. Корм для собак стал еще вкуснее. Ты что, сам его пробовал? Или тебе собака рассказала? Тефаль думает о нас. Сковородка думает о нас. Реклама крема для ног. Ноги – это ваше лицо. Реклама растворителя. Растворитель растворяет все. А в чем же его хранят? Реклама медицинского центра. Нестандартные методы лечения сколиоза путем отправления ритуальных услуг. Получается, что-то типа горбатого могила исправит. Объявление в салоне казанского трамвая. Обтяжка пуговиц вашей кожей. Видимо, поняли, что-то не то написали и исправились через неделю. Обтянем пуговицы кожей заказчика. В Хабаровске реклама растяжка. Приходите в кафе «Кошка». Мы вам сделаем миньон. В метро реклама термобелье сохраняет естественную температуру тела от минус 15 до плюс 30 градусов. Шины на любой вкус. В одном из аэропортов. Летаете самолетами аэрофлота. Небо для всех одно. Этот плакат бы для бюро ритуальных услуг. Во Владивостоке перед воротами кладбища рекламный щит. На нем долгое время красовалось. Здесь должна быть ваша реклама. Наконец один депутат решил использовать этот щит предвыборной кампании. И поместил свой слоган. Я сделаю вашу жизнь еще интереснее. Магазин, в котором продают часы. Покупайте часы отечественных марок. Наши часы опережают время. Реклама-растяжка. Мы сведем вас с ума нашими ценами. Рекламируются блинчики готовые, мастерица. Добрый голос за кадром. Представьте, что у вас на кухне завелась женщина, тихая, молчаливая, и печет блинчики. При всей моей фантазии мне очень трудно представить себе, что у меня, независимо от меня, на кухне завелась женщина. В научно-исследовательском институте, уходя, выключи газ, свет, воду и сигнализацию. В морге объявление. В случае возгорания медперсонал тушит пожар силами больных. Почему мы на фотографиях к документам часто получаемся такими, будто нас на кол посадили? Попросите у женщины показать фотографию в паспорте. Ни за что не покажут. Я понял, почему так получается, когда увидел в фотоателье весьма грозное предупреждение. При съемке... Клиент моргает за свой счет. В магазине. Тетрадь для устных жалоб и предложений. В Одессе года два назад. Дырка в заборе и написано «Уголок бомжа». Не сорить, прокляну. В Москве в зоомагазине лежат в аквариуме хомячки и надпись. Комячки дохлые, они просто спят. Калининград, зоопарк. Пожалуйста, не кормите животных. Если есть какая-нибудь хорошая еда, дайте ее охраннику. Прислали из Алуштинского музея живописи. Просьба экскурсоводов не кормить. Еще бы написали с рук не кормить. Комсомольские на Амуре в магазине, педагогам, медикам, военным и цыганам Кредит не оформляется. В метро. Объявление по громкой связи. Поезд идет в отстой. В аэропорту Иркутска. Пассажиры с голыми рогами к посадке не допускаются. Объявление на киоске. Пива нет, идите в баню. На рынке старушенцы продают огурцы. На картонке написала Рассол. Напиток завтрашнего дня. В Киеве на рынке. Огурчики свежие, утренние, нещупанные. В книжном магазине. Барби картонная. Склей ее. Объявление в салоне красоты в Москве. Руки до локтя 500 рублей, руки до плеч 700 рублей. В Тольятти в музыкальном отделе магазина. Баянов нет. Где есть? Не знаем. А в интернете есть забавный сайт, на котором совершенно открыто продают дипломы различных вузов, трудовые книжки, разные удостоверения. И на этой же страничке сайта написано: "Опасайтесь аферистов и мошенников". В Новосибирске в учительской одной из средних школ детей в школе разрешается бить только в порядке самозащиты. Крыму, детскому летнему лагерю Требуются вожатые с опытом лагерные работы. В Израиле, в Тель-Авиве, в русскоязычной газете, там же за каждую букву рекламы надо платить, сэкономили на одном слове. Учительница Еврита дает индивидуально и группам. Ученикам перед Новым годом на двери актового зала школы повесили памятку. Деда Мороза не спаивать, Дедом Морозом будет тетя, в скобках, в положении. О, страшилка! Беременный Дед Мороз! В Москве в 70-е годы в Университете Дружбы Народов на двери деканата прикнопили приказ. Всем студентам из Африки срочно сдать хвосты. А еще в те не очень давние времена, перед тем, как привести какой-нибудь провинциальный клуб фильм, звонили по телефону и заранее объявляли название фильма. Связь была никудышная. Кинопрокатчики что слышали, то и писали в афишах. Вместо Чингачгук – Большой Змей, Бондарчук – Большой Змей. Вместо По Тонкому Льду – Потомок у мульду. А кем только не называли Винниту Винниту вождь скрипачей и басмачей и даже трепачей. А непростое для русского провинциального уха название оперы Вагнера «Кольцо Нибелунга» упростили на афише в каком-то захолустье до кольсоны белуги. Процесс этот продолжается и по сей день. В одном из северных городов на афише Девятая рвота». В городе Кривой Рог в 80-х годах проводили конкурс красоты. Назвали «Мисс Криворожье». Позже победительница этого конкурса проиграла в финале всесоюзного конкурса победительницы конкурса «Мисс Старая Гагра». Казалось бы, давно это было, но мало что меняется. Уже в наше прогрессивное вроде бы время подражания цивилизованному Западу «Газпром» на Ямале проводил все тот же пресловутый конкурс местных обояшек И назвали его «Мисс Скважина». В городе Владимире на экскурсии, еще будучи студентом, я увидел на рынке знаменитые неженские огурцы. А на ценнике написано было раздельно «Огурцы не женские». Я уже тогда любил задавать вопросы, поэтому поинтересовался «Мужские, что ли?» И получил ответ «Ага, маринованные». В гардеробе в главном здании МГУ посчастливилось прочитать такое объявление «Вешалка для преподавателей». Тут же полюбопытствовал «А где для пальто?» В одном из грузинских ателье на объявлении, которое раньше часто можно было увидеть, зачем-то поставили восклицательный знак. В результате объявление превратилось в некий приказ. «Раскрой брюк! А то хуже будет!» Одно время даже стало тяжело жить, видя вокруг столько галиматьей. Днепропетровский в аэропорту прочитал плакат и сделалось так грустно от того, что есть же на свете люди, которые в этом плакате нуждаются. Выходя из самолета, убедись в наличии трапа. А каково умственное развитие тех, для кого вывесили напоминания с иллюстрацией, похожие на кадры из триллера? Не стой под работающим винтом самолета. В метро машинист просит по громкой связи. «Мужик, не держи дверь! Зайди весь!» В автобусе водитель советует. «Станьте плашмя, свободнее будет!» На Одесском пляже. Граждане утопающие, так как отныне государственный язык украинский, крики о помощи на других языках не рассматриваются. В Минске в автобусе типографским шрифтом напечатано «Бог дал руки, государство дало поручни, при езде держись руками за поручни». В нашем фирменном овощном магазине проводится новогодняя акция. Каждому покупателю бесплатно по репе. Не первый год в одной школьной столовой висит объявление. Бесплатные обеды. 25 рублей 00 копеек. Помню, еще учась в школе, я водил своих друзей смотреть на дверь кабинета директора, где он прикнопил записку. Ушел на кладбище. Обратно не буду. На дверях дома. Отключена вода в связи с насквозь прогнившей системой. На дверце шкафа в кабинете врача. Шкаф на себя не тянуть. Упадет. На вокзале. Купи пять белешей и собери кошку. Объявление при входе в кафе. Посетители со своим стулом обслуживаются без очереди. В студенческой столовой. Просьба за приобретенными блинчиками следить самим. На двери бани подмосковного дома отдыха. Баня работает ежедневно, кроме выходных. Понедельника, среды, четверга и пятница. Далее приношу всем читателям свои извинения. Понимаю, что юмор на темы ниже пояса не самый изящный. Почему на Западе так любят шутки о сексуальных расстройствах? У кого что болит, тот о том и говорит. У нас свои больные темы. Нигде в мире я не встречал даже у инков таких туалетов, как у нас. Да еще с подобными объявлениями. В Москве в начале перестройки. Туалет платный, без дополнительных услуг. Надпись в туалете книжного супермаркета. Видеозапись ведется в ваших интересах. Объявление на двери платного туалета. Перед посещением снять одежду. На катке в туалете. В коньках на унитаз не залезать. На другом катке. Заходя в туалет, отбрось коньки. Надпись над писсуаром в одном из элитных клубов Москвы. Во избежание конфликтных ситуаций со стороны соседей справа и слева просим вас не поворачиваться и не крутиться. Администрация. На одном из железнодорожных вокзалов в России вот мужской туалет через женский. В общественном туалете. Господа, в случае бомбежки прячьтесь под этот писсуар. В него еще никто никогда не попадал. Плакат в туалете. Уходя, оглянись, чиста ли твоя совесть. Крыму у дороги в поле дощатый очень русский туалет, похожий на вытянутую собачью конуру. Над ним. Парадис что означает «рай». Заходишь в этот рай, а там нет задней стенки, поле. Светлое будущее аж до самого горизонта. В Сочи, в туалете Зимнего театра. Осторожно, унитаз не закреплен. Бывали случаи.